В комнату вошли две смазливые, хоть и до невероятье размалёванные барышни в платьях с плёстями из чрезмерно низкими декольте. "Филя!" вскричала одна, светловолосая, тоненькая и бросилась на Эндлунга сзади, звонко чмокнув его в щёку. "Какой сюрприз! Филуша!" не менее радостно взвизгнула вторая, полненькая брюнетка и поцеловала намыленного лейтенанта в другую щеку. "Сизи, лоло, тише!" прикрикнул он на барышень. Обрежусь! Далее посыпался целый град вопросов и комментариев. Так что я уже не мог разобрать, какая из девиц что именно сказала. Зачем ты сбриваешь свои усы? Ты без них будешь сущий урод. Ах, ты затупишь свои щетины мой салинге. Мы куда-нибудь поедем после спектакля? А где Полина? Кто это с тобой? Фи, какой надутый и несимпатичный. Кто несимпатичный? Афанасий заступился за меня и Знали бы вы, он мне 100 очков вперед даст. А усы это это на пари. Мы с Афанасьем едем в маскарад. Ну-ка, девочки, сделайте из меня пухляшку симпотяшку, а из него что-нибудь дедекое, повантажней. Что это? Он снял с крючка на стене густую рыжую бороду и сам себе ответил: "А, из нерона". Лолочка в этой роли просто прелесть. Повернись-ка, брат Зюкин». Актрисы ни на минуту не умолкая весело взялись за работу, и пять минут спустя на меня таращился из зеркала неприветливый господин с окадистой рыжей бородищей, такого же цвета касматыми бровями, густыми волосами в кружок, да еще и в монокле. Преображение Эндлунга заняло больше времени, но зато его узнать стало уж совершенно невозможно. Поправив оборки пышного в сплошных рюшах платья, Лейтенант нацепил полумаску, растянул густо накрашенные губы, улыбнулся и вдруг превратился из бравого морского волка в сдобную разбитную бабёнку. Я впервые заметил, что на его розовых щеках имеются какие ямочки. Шик! одобрил добрый Девочки, вы просто киски. Пари будет наша, Вперед, Афанасий, время дорого подходя к залитому электрическим светом подъезду я тоже надел полумаску. Очень боялся, что нас в клуб не впустят, но, очевидно, мы выглядели совершенно комильфо. Швейцар распахнул перед нами двери с почтительным поклоном. Мы вошли в богатую прихожую, где Эндлун сбросил плащ, накинутый поверх своего воздушного платья. Наверх вела широкая белая лестница. В конце пролета упиравшиеся в огромное обрамлённое бронзой зеркало, Там стояли две пары, похожие на нашу, и прихорашивались. Я хотел было пройти мимо, но Эндлунг толкнул меня локтем, и я сообразил, что это выглядело бы подозрительно. Для виду мы задержались перед зеркалом, но я нарочно скосил глаза, чтобы не видеть карикатурного субъекта, сотворенного ловкими руками Лолы и Зизи. Зато лейтенант разглядывал свое отражение с видимым удовольствием, поправил букольки повернулся и так и этак, отставил ногу на носок. Слава богу, платье ему выбрали без декольте и с закрытыми плечами. Просторный зал был обставлен с роскошью и вкусом, в новейшем венском стиле с золотыми и серебряными разводами по стенам, с уютными алковыми и небольшими гротами, составленными из тропических растений в кадках. В углу расположился буфет с винами и закусками. В одном небольшом возвышении красовался ярко-синий рояль. Таких я никогда прежде не видывал. Отовсюду доносились приглушенные голоса, смех, пахло духами и дорогим табаком. На первый взгляд, все это выглядело как самый обычный светский шауре. Однако, если приглядеться, обращала на себя внимание чрезмерная румяность и чернобровость некоторых кавалеров. Дамы же его все смотрели странно. Чересчур плечистые с кадыкастыми шеями, а одна даже с тонкими усиками. Эндлунг тоже обратил на нее внимание, и по его оживленному лицу промелькнула тень. Выходило, что усами он пожертвовал зря. Впрочем, попадались и такие особы, про которых ни почём не догадаешься, что это мужчина. Например, одна в наряде Коломбины, показавшаяся мне смутно знакомой, пожалуй, поспорила бы тонкостью станы и гибкостью движения с самой госпожой Зизи. Мы с Эндлунгом прошлись под руку между пальм, высматривая Бенвила и Кара. Почти тотчас же к нам подлетел некий господин с бантом распорядителя на груди и, прижимая руки к груди, укоризненно пропел: "Нарушение, нарушение устава. Те, кто пришел вместе, развлекаются по отдельности. Успеете еще намиловаться, голубки". Он нагло подмигнул мне, а Эндлунга слегка ущипнул за щеку, за что немедленно получил от лейтенанта Веером по полбу. Резвушка. Любовно сказал распорядитель камер-юнкеру. Позволь познакомить тебя с нашим аббатом Фари, а? И подвел к Эндлунгу, красногубого старика в чёрном завитом парике. А ты, рженький, обретёшь блаженство в обществе очаровательной нимфы. Я предположил, что в этом кругу заведено обращаться к незнакомым людям на ты, и ответил в тон. Благодарю тебя, мой заботливый друг. Но я бы предпочел, однако у меня на локте уже повисла развязная нимфа в греческой тунике и с зажатой подмышкой, позолоченной арфой. Она немедленно принялась нести какую-то чушь, причем чрезвычайно ненатуральным фальцетом и ещё всё время складывала губы бантиком. Я протащил навязанную мне спутницу дальше по залу и вдруг увидел мистера Кара. Он был в бархатной маске, но я сразу узнал его по ослепительно желтым волосам англичанин счастливец сидел у стены в полном одиночестве и пил шампанское, поглядывая по сторонам. Оказалось, что и лейтенант со своим старичком пристроились за столиком неподалеку. Мы встретились с Сэндлингом глазами, и он многозначительно повел головой в сторону. Я проследил за направлением его взгляда, Неподалеку за колонной стоял лорд Бенвиль, хотя познать его было труднее, чем мистера Карра, потому что маска закрывала его лицо до самого подбородка, но я узнал знакомые брюки с алым кантом. Я опустился на кушетку, и нимфа охотно плюхнулась рядом, прижавшись с ляжкой к моей ноге. Устал? — шепнула она. Он — "Освида такой корепыш. Какая у тебя сладкая бородолочка, будто зюмчик." И пальцем дотронулась до моей щеки. Я с трудом сдержался, чтобы не дать нахалки, то есть на халу по руке. Шелком обородушка, масляна головка. Проворковала нимфа. Ты всегда такой бука. Не спуская глаз с Бенвила, я буркнул: "Всегда". Ты сейчас так на меня глянул, словно кнутом ожог. — Будешь руки распускать, я жгу огрызнулся я, решив с ней не церемониться. Моя угроза произвела на нимфу неожиданное воздействие. Попке! Пропищала она, затрепетав и привалилась ко мне всем телом. Так отделую, что надолго запомнишь, отпихнул ее я. Надолго-надолго, пролепетала моя мучительница и глубоко вздохнула. А! Не знаю, чем закончился бы наш диалог, но тут по залу прокатилось некое едва уловимое шевеление, словно легкий ветер прошелся по морской глади, и все вокруг повернули головы в одном направлении, но как-то неявно, будто бы украдкой. Ах, Филадорчик пришёл. Прошли нимфа. Ты да чего ж хорош? Прелись, прелись. Распорядитель легкой рысью подбежал к очень высокому, устроенному господину валой шелковой маски, из-под которой виднелась холеная испаньёлка.